Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Лада Кутузова. Темногорье. Яблоневая долина. Читает Илья Слоневский. В уютный домик над рекой я все таки вернусь, открою дверь своим ключом, там пусто, но ну и пусть. Я молча сяду у окна и буду век сидеть. Сидеть и губы в кровь кусать, в надежде умереть, и будет роком тишина висеть над головой, и будет век напоминать, что нет тебя со мной, и просижу я у окна сто долбанных веков. И вдруг, какую то весной услышу звук шагов. Я тут же стану на крыло, легка и весела, открою дверь тебе скорей, а это смерть пришла. Юлия Камышева Пролог. Нескорослая лошадка, запряженная в телегу, медленно трусила по грунтовой дороге. Даже надвигающийся вечер и понукание возничего не прибавили ей прыти, да и все вокруг притихло. Солнце неспешно кренилось к горизонту, птицы лениво перекликались между собой. Тени становились гуще, обещая долгожданную прохладу. Ветер слегка шевелил ветви деревьев, обступивших торговый тракт, и казалось, что они перешёптываются. Дно повозки было плотно заставлено плетеными корзинами и глиняными кувшинами. Между ними с трудом уместилась женщина. Мужчина правил лошадью. Оба невысокого роста. Черноволосые и с румянцем во всю щеку, свидетельством крепкого здоровья. Гусиные лапки вокруг глаз говорили о весёлом нраве. В яблоневой долине все жители отличались добродушием. Спутник что-то сказал женщине, и она заливисто расхохоталась. В это время небо пересек светящийся предмет. Темный, цвета остывших углей, похоже на укороченное веретено Он летел чуть выше деревьев, оставляя за собой белый дым. Погляди, -ка, Марта», — заметил мужчина, какая странная штука. Интересно, что это? Марта проследила за непонятным объектом. Тот скрылся за ближайшим леском, а потом громыхнуло, да так, что в ушах зазвенело. Лошадка встала как вкопанная, Часть кувшинов раскололась, а с деревьев посыпались листья. Мужчина спешился. «Пойдем, Марта, посмотрим, сказал и сам себя еле услышал, точно в уши пакля набилась. Марта начала отникиваться. Да я что-то боюсь, Вилли, давай лучше дальше отправимся. Но мужчина уже зашагал к ставшему густым столбу дыма. Марте ничего не оставалось, как последовать за ним. В глубине леса был заметен урон. По деревьям точно косой прошлись, срезав макушки. Трава обуглилась, дышать стало трудно. Ближе к центру взрыва стволы разметало словно чурки в городках, а между ними темнело углубление. В нем лежал упавший предмет. Он медленно остывал, покрываясь пеплом. А затем что-то скрипнуло, звякнуло, и предмет распался на две части. На дне ямы осталась люлька с младенцем. Вилли спрыгнул вниз и достал ребенка. Марта, он живой, донесся из ямы его голос. И в подтверждение его слов младенец разразился плачем, да таким громким и обиженным, что сердце сжалось. Вилли, поднимай его, заволновалась Марта. Она заглядывала в углубление со страхом и надеждой. Двадцать лет, как они с Вилли женаты, а ребеночка так и нет. Неужели небо услышало ее просьбы? Вилли с трудом выкарабкался из ямы, передал ей младенца, и Марта с радостным волнением впервые посмотрела в лицо своего сына.